73. Билли наблюдал последнюю в истории кракенскую мессу. Он сидел в конце церкви, видел слезы и слышал благословление. Дэйн сбивался, но трогательно повторял литургии, на которых давно уже не присутствовал. Осиротевшее стадо стало само себе пастухом. Билли ворочался на скамье и теребил фазер в кармане. Паства пела гимны торпедообразным многоруким богам. Наконец Дэйн сказал, «Ну, ладно». Некоторые добровольцы, выстраиваясь в очередь, пытались улыбаться. Один за другим они возлагали руки на кончик пасти Кракина. Служители очень осторожно сжимали на их коже великий клюв. Дважды его крюк оставлял раны глубже, чем предполагалось, и правоверные вскрикивали. В основном надрезы были точными, рассекали кожу, выступала кровь. Билли ожидал драмы. Раненые Кракеном казались неуклюжими и большими, как будто занимали весь пещероподобный зал. Они обнимались и воздевали кровоточащие руки. Дэйн, последний, положил в челюсть свою руку, и паства ее закусила. Билли не показал эмоций. План был простым или тупым. Для хитроумия не хватало ни времени, ни числа, ни умения. У них было одно и только одно преимущество, а именно – что Гризамент не знал, что они знали, где он, или что они идут. У них оставался только элемент неожиданности. Комбинация двоечка – окольная и реальная атаки. Любой, кто задумывался больше, чем на секунду, понимал, что первое – это диверсия. Так что они не задумывались. У них имелся небольшой запас пистолетов, мечей, фишечных предметов разного вида. Они не знали, чем теперь был Гризамент. Очерниленный на бумаге, в жидкости. Однажды он уже избежал смерти. Огонь его иссушит, но оставит пигмент. Значит, отбеливатель. Его он вроде бы боялся. Они взяли бутылки. Их самым важным оружием стала бытовая химия. Некоторые надели опрыскиватели с отбеливателем на ремни, как громоздкие пистолеты. — Ну, пошли, — сказал, наконец, Билли Дейну, Повел его к машине. Теперь за рулем был он. Даже обходился без подсказок и ехал как человек, который знает, что делает. Билли выглядывал в окно. Он не смотрел на Дэйна, не хотел видеть перемен. Поглядывал на проносящиеся темные улицы. Надеялся, что ангел памяти придет, но не было подкачающимися безлистными деревьями, под пологами лондонских зданий стеклянно-костяной фигуры. Не катился среди многих ночных прохожих череп с банкой. Только «Бегущие люди. Небольшие пожары». «Господи!» — сказал Билли. Как бы он хотел, чтобы вперед от фигуры к фигуре пронесся Вати, вернулся в хулахупщину на приборной панели. Он остановился возле заводского комплекса, который дэн показывал на карте у черных от ржавчины металлических ворот. Другие нападающие остановились где-то еще в продуманно случайном порядке, небрежно вышли на позицию. Билли приложил палец к губам и предостерегающе посмотрел на Дэйна. Слышались сирены, но не столько, сколько в теории требовали признаки пожаров и звуки насилия. Этой ночью лондонские родители не выпускали детей на улицу, лживо шептали им, что все будет хорошо. «Как думаешь, где теперь самые преданные войска Тату?» – спросил Дэйн. «Кулакоголовые и... и люди из мастерской». Он потел. Глаза нараспашку. «Сражаются», — сказал Билли. Вперед, в странную теплую ночь. За ними следовали некоторые самые сильные ландоманты, дружина Сайры. В незаметном месте они залезли на многослойную стену здания и бочком двинулись по архитектуре. Следили за фабрикой так, будто та может что-то выкинуть. За стеной был передний двор, где бурьяном правила брошенная машина. Фабрику... Окружала пустота. Насколько они видели, ничего не двигалось. Возможно, в одном из больших окон, выходящих на ничто, тьмы было на долю меньше. Стена, на которой они оказались, как гряда, упиралась в само здание. Им не пришлось касаться земли. Билли показал на некоторых бойцов, показал, куда им идти. Даже если бы Вати пришел с ними, он бы не смог для них шпионить. Билли видел, что глиняные фигуры на крыше разбиты. Свита Гризамента ослепила свою архитектуру. Билли достал из кармана фигурку Кирка. Поднял, как делал уже много раз, с того жуткого и резкого зова у Шепти и прошептал имя Вати. Снова ничего. Билли показал. Дэйн прицелился из винтовки, взятой из кракенского арсенала в крохотное движение на крыше здания. Человек положивший руки на поручи, не наклонившийся в их сторону. «Он нас видел», — сказал Билли. «Он еще не уверен», — прошептал Дейн. оружие дало в плечо. Человек молча упал. «Вау», — сказал Билли. «Блин», — сказал дэн его трясло. «Теперь у нас мало времени», — сказал Билли. Кракенутые выходили из машин, двигались со странной нескладностью. Когда они выступили, началась диверсия. Лондон-манты появились, как и было условлено с драмой. Армия каменной кладки. Те немногие из оставшихся, чьей фишкой было будить защиту города, сделали что могли. Подняли парахимии и караул, волны патогенной тревоги. Стимулировали иммунную реакцию на фабричной территории. Пророждаясь из кирпичных углов, Выходя на свет из просвета в подлеске, расплетаясь из разбитой машины, лейкоциты Лондона пошли в атаку. Один был бродячей архитектурой, второй — мусорной марионеткой, третий — окном в другую часть города, дырой в форме монстра. Они двигались по городской материи, компактные и... или огромные. И шаги их были лаем собак и визгом тормозов. Один закинул аналог головы и издал боевой клич — холостой рев автобусного двигателя. Он распахнул ворота на территорию. Самые отважные лондон-манты вбежали внутрь, подняли свое оружие или стрекало, чтобы направлять гигантских клеточных подопечных. За фабричными окнами было движение. Из боковых дверей и из-за мусорных контейнеров вышли оружейные фермеры, стреляя и воздавая молитвы о плодородии. Из окна скакнули листы мятой бумаги в форме собачьего силуэта. На секунду Билли подумал, что их поддувают монстропасы но рядом никого не было. Каждый клочок этой волчьей тотальности помечали чернила. «Господи!» — сказал Билли. «Дейн, это он! Он там везде!» На каждой частичке было достаточно чернильного наличия гризамента, чтобы фишковать движение. Теперь на грани своего назначенного апофеоза он стал расточителен, нетерпелив, Волк из чернильной бумаги прыгнул на кричащую ландаманку, и бумажные зубы рвали, как костяные. «О, Господи!» — сказал Билли. «Пора шевелиться!» Он поднял фазер и стал красться. Под ним в стене переменился участок осыпавшегося кирпича, сжался в новую форму, стал древней дверью с давно выбитым замком, так что ее можно было открыть. Оттуда вышла Сайра, закусила губу и встала в стороне, а за ней вышли кракенутые. Билли видел тех, кого ущипнул щупальцевый бог. Они стали сильнее, чем полагалось от природы. Они подбирали камни и металлы. Они потеряли форму и менялись. По ним пробегали волны. Их мускулы трепетали в направлениях, в которых не были предназначены расти. «Господи!» — шептал он. Выстрелил в сторону здания слабой, поднывающей молнии рассеянно, не прекращая таращиться. У одного выросли глаза архитевтиса. Яростные черные круги заняли каждую сторону головы, сминая между собой все черты лица. Женщину расперло, ее тело стало мускулистым цилиндром с торчащими конечностями, абсурдными, но сильными. Женщина пронеслась вдаль, ускоренная своим новым сифоном, двигаясь через воздух, словно через воду, с волосами, развивающимися на морском течении в милях от него. Был мужчина, поднявший руки, на которых лопались волдыри, становившиеся присосками. Другой был с кривым клювом на месте рта. Они ворвались в оружейных фермеров из завихрения вихрения чернильной бумаги. Их драли пули, и они рычали, и кусали, и били в ответ. Человек с присосками с надеждой смотрел на внутренние стороны рук. отметены пузырились в виде маленьких липучек, но руки остались руками. Билли следил за ним. «Изумительно, да, но…» «Но не божественная ли это издевка, что ни у одного из кракенутых нет щупалец?» дэн не принял новую форму. Только теперь он оглянулся на Билли. И его глаза стали сплошь зрачками, сплошь темными. Охотничьих рук не отросло. «Билли!» — тонкий голосок из пластмассового человечка Билли. «Вати!» — вскрикнул Билли, привлекая внимание Дэйна, помахал фигуркой. «Вати!» «Нашел вас!» — сказал голос и снова закашлялся, угас. «Вати!» После секунд молчания Вати произнес... «Первое, что я сделал в этом мире сам, перестал быть этим рукотворным телом. Сделал раз, мог и второй. Меня застали врасплох, вот и все. Мне надо только...» Повторный грубый антираж в эксплуатационной кукле страшно его ранил. «Это единственное место, которое я нашел. Так часто в нем бывал...» Вати словно говорил с просонок в том ничейном духопространстве между статуями, где оказался в коме. Он снова провалился в молчание. «Черт!» — сказал Билли. «Вати!» Больше ничего, а их время вышло. Билли поманил и прокрался вперед, и Дейн присел с ним на балконе под высоким окном фабрики, выходящим на последнее приготовление грезамента.